Глава 266. Эффект перепутья. Ему снился сон. Из тех, что однозначно не вспомнишь поутру, как бы ты ни пытался. Что-то стучалось в разуме, пытаясь донести до Уилла сокрытую истину, но словно снежинки, касающиеся ладоней, это что-то моментально таяло, унося с собой важный секрет. обрывки образов места слова истории чьи его связь терялась и не успев привести к большему обрывалась оставляя его в неизвестности говорят сны открывают двери чему то потаенному скрывающемуся в уголках нашего сознания и если это правда то ключи имеющихся у него на данный момент было явно недостаточно или же это просто были не те ключи Уил жадно хватая воздух, вывалился из капсулы и упал на четвереньки, прикасаясь к холодному полу своей квартиры. Сон, если его можно было так назвать, оборвался так внезапно, словно его вытащила из него неведомая сила. Паня стошнило бы от резкого помутнения, но из-за того, что он давно не ел, желудок лишь скрутили спазмы. Уил, что за с тобой все хорошо Над ним раздался голос обеспокоенного отца. тот услышав странный звук зашел в комнату и заметив в каком состоянии сын нагнулся пытаясь взглянуть тому в лицо лоб уила был покрыты спариной и дариус коснувшись его ладонью нахмурился температура была нормальной но выглядел тот болезненно уил парень не отвечал и откровенно говоря не мог ответить его горло условно сжимали тиски он даже не в состоянии был нормально сглотнуть поняв это дариус побежал на кухню чтобы налить воды Уилл, припав губами к краю стакана, жадно пил желанную воду и, сглотнув, тихо прошептал «Сп... «Спа... Сиба!» Тяжело вздохнув и, перевернувшись на спину, парень взглянул на такой родной потолок и пробормотал «Я это сделал! Твою мать! Я это сделал!» Он взглянул на отца, и в глазах его затеплилось облегчение «Я ничего не понял, но ты так и не ответил на вопрос». дарил уже поднялся и смотрел сверху вниз на нелеппо улыбающегося сына уил же продолжая молчать медленно попытался привстать но тело нещадно боле дерево я и забыл про это мышцы ныли словно после тяжелой тренировки и парень вспомнил о том что после задержки тело находится не в лучшем состоянии он хотел было упасть обратно на пол но увидев за окном закат понял что забыл о чем то очень важном о черт сколько времени дариус поднес наручные часы к глазам без двадцати восемь ты расскажешь мне или нет помоги мне встать быстрее вновь проигнорировав вопрос тот протянул руку и отец помог подняться уил добравшись до компьютера включил его и сразу же полез на форум игры во сколько там начало вбив в поисковике нужные слова он ткнул ссылку с темой где описывались правила турнира и увидев время почувствовал что его сердце начало учащенно биться начало четвертого этапа 11 0 4 45 в 2020 я могу успеть он силился поверить в то что еще есть шанс принять участие в следующем туре пусть сейчас он был не в лучшей форме радость от того что он сможет испытать удачу поднимала настроение но затем его взгляд опустился к углу экрана где отражалась текущая дата двенадцать ноль четверт сорок пят двенадцать двенадцать двенадцать твою мать я проспал больше суток поняв это он обмяк на стуле и уставился в пустоту монитора до этого момента где то внутри все еще теплилась надежда на то что он сможет воплотить желание в жизнь но реальность была иной она словно школьность задира тяжелой ногой разбила его песчаный замок оставив после себя лишь горькое чувство сожаления он опоздал уилл сидел не шевелясь когда почувствовал на плече руку отца иди поешь не знаю что произошло но тебе это необходимо парень отчужденно кивнул но слова мужчины не достигли сознания он так надеялся питая иллюзию что сможет добиться этого пусть ранее уилила согласился отступить но на пару мгновений он поверил что смог сделать невозможное но все же шанс который он так прочно держал в кулаке ускользнул это давило уил уил ты меня слышишь дариус помахал рукой перед глазами сына привлекая его внимание и заметив что тот вышел из прострации указал пальцем на кухню поешь говорю парень еще раз кивнул и собираясь подняться из за стола краем глаза заметил как на форуме появилась новая ветка обсуждения итоги четвертого этапа финалисты упав обратно на стул он тут же ткнул на ссылку и увидел еще не смонтированные ролики а также знакомые имена игроков он мог быть среди них но судьба распорядилась иначе что ж выбор был сделан прошептал парень и закрыв окно вкладки направился на кухню бормоча на ходу и хватаясь за урчащий живот и вправду пора поесть увил сидел на кухню напротив отца разглядывая дно свои чашки так что же произошло стоило мне только отлучиться на один день как ты чуть не помер в этой своей капсуле мужчина держал в руке банку с пивом и смотрел на сына прекращай старик парень усмехнулся и взглянул в ответ просто пойми так было нужно значит я не услышу ответа дарус покачал головой и вздохнул так словно понимал что расспрашивать дальше бессмысленно если нужно будет тот сам расскажет ладно проехали что с квартирой ты показал ее сестре вчера как раз заканчивали оформление бумаг много времени ушло на заполнение декларации походы в налоговую как только речь зашла о новой квартире отец слегка повеселел все же тебе стоило на нее взглянуть взгляну как только перееду ты же знаешь как я неприхотлив уил усмехнулся и во сколько все обошлось с учетом всех комиссионных налогов и процентов риэлтоу двести пятьдесят тысяч с небольшим хорошо я рад что этот вопрос решен Уилл, хлопнув по столу, удовлетворенно кивнул и, поставив кружку в раковину, направился к капсуле, приговаривая на ходу. «Я в игру!» «Ты уверен, что это необходимо? Тебе явно не помешал бы отдых!» Заметив, что сын собирается погружаться в восхождение, Дариус попытался его образумить, но это было тщетно. «Нужно кое-что уладить. Не беспокойся, я ненадолго!» Парень посмотрел на ложе и, нахмурившись, добавил «Надеюсь!» вернувшись в то место откуда покинул игру ворон первым делом позвал свою жену ноннель за то время пока его не было алтарь и прилегающая территория были расчищены и лишь едва заметные пятна крови напоминали о том что когда-то здесь лежали куча трупов ворон ты вернулся я скоро буду стой на месте что с варщливой старухой ты справилась а лишь благодаря тебе ты ее голос был полон благодарности я, я все расскажу ваш, как только увидимся тебе ждет я, много я, сюрпризов я, милый хорошо пока ждал Уилл смог более детально рассмотреть окружение учитывая что во время марш броска до цели у него не было лишней минуты на осмотр достопримечательностей Атарь окружали толпы огня исходившего из церемониальных каменных тум и свет от этих огней отчетливо освещал плиты алтаря Разбойник смог увидеть знакомые письмена на них, которые не раз наблюдал в книгах и тетрадиях погибшего профессора, а также на печати, что должен был расшифровать Дальтара. Точно, Дальтара же говорил, что с этим есть какие-то проблемы. Ворон поморщился, вспомнив, что сам отправил друга в неизвестность и будет хреново, если тот погибнет в этом путешествии. Размышляя над этим, Уилл вспомнил, что перед тем, как выйти, он позакрывал множество сообщений и, залезая в меню, быстро нашел последнее системное оповещение. «Так-с, что тут у нас?» Парень погрузился в изучение, и его руки начали подрагивать от сильного волнения. А поводов мать его было более чем достаточно. «Грёбанный единорог!» Внимание! Благодаря вашему вмешательству Нанель смогла выжить и пробудить силу своих предков. Истина о ее рождении наконец-то не омрачает ее разум. Тайная цепочка заданий наследница обновлена. Описание. Поговорите с Нанель. Отношения с Нанель улучшены. Плюс 200. Текущее отношение 414 из 800. Глубокая привязанность. Интересно, про этот ли сюрприз она говорила. внимание ваша помощь позволила освободить талису амират тасу королеву мать от гнета санель тим миц тем самым привнеся спокойствие в ее сердце и разум плюс рой объявляет перемирие плюс ваше имя вычеркнуто из списка смерти текущие отношения с роем 0 и 100 нейтральная вражда между адамароны и роем завершена но ну, ни хрена себе и Градация его удивления повышалась с каждым прочитанным сообщением Вам предложено задание «Встреча с матерью» Описание «Телиса Амира Тассу желает встретиться с правителем Адамароны» Награды «Плюс 100 тысяч хэр» Вами получен титул «Почетный член списка» Описание «М -м -м, «Список смерти? Мне два, пожалуйста» «Ваше безумие, отчаяние или что-то совершенно иное не знает границ» Вы смогли добраться до столицы чужой империи, находясь в списке смерти, и при этом выжить. Плюс 400 очков влияния. Плюс возможность пользоваться телепортами, находясь в любом списке смерти. Звездочка, посетите столицы еще четырех стран, находясь в списке смерти, и вы сможете получить отмену еще одного запрета. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. он не сдержался и начал смеяться, но следующее оповещение заставили его поморщиться Да прям по живому режут внимание игрок белый во до начала четвертого этапа турнира осталось 20 минут. если вы не прибудете на арену в назначенное время вы будете автоматически дисквалифицированы до начала четвертого этапа турнира осталось десять минут. до начала четвертого этапа турнира осталось пять минут. внимание игрок белый ворон вы отстранены от участия в турнире ваше место в рейтинге турнира 20 благодарим за участие на этом неприятные и заподаллы новости кончались внимание вы совершили героический поступок остановив войну и сумев предотвратить миллионы смертей вам предложено изучить новый навык неуттомимый ранг героический активный навык ученик описание в Герои рождаются в крови, муках и тьме. Они рождаются в боли, поте и бесконечном самосовершенствовании. Когда нужно сдаться, этот вопрос бессмысленен для вас. Сдаться можно лишь умерев, а пока ты жив, борить. Ваш успех вряд ли стал бы таковым, если бы вы остановились хоть на минуту. Навык позволяет на некоторое время увеличить скорость вашего персонажа до новых высот. «Скорость плюс тысяча процентов. Затраты — шесть тысяч энергии. Длительность — три минуты. Перезарядка — одна неделя. Стоимость изучения — сто пятьдесят очков воли. «Изучить? Да? Нет?» «Охренеть!» Ворон, широко раскрыв глаза, смотрел на прирост скорости от навыка и чувствовал невероятный прилив эмоций. «Сто пятьдесят очков воли — это все, что у него было». и они наконец-то могли принести пользу не вися мертвым грузом в окне персонажа правда сомневаюсь что смогу в ближайшем будущем им воспользоваться глядя на количество очков энергии мысленно протянул уил, но тем не менее подтвердил изучение навыка это была просто невероятная удача, что он смог получить подобный бонус, учитывая что так и так собирался спасать но нель как только парень сделал это выскочило еще одно сообщение. вами получен титул рожденный первым описание вы первый из игроков который смог изучить героический навык плюс 500 очков воли ну ни хрена себе да это ж твою мать сюрприз вечеринка какая-то разглядывая висящее сообщение пробормотал ворон может оно и к лучшему что я пропустил турнир он был на очередном перепутии и сделал свой выбор пойти направо или налево вперед вверх вниз или же отступить и а может и вовсе найти иной подход к задаче плоды что уил сейчас пожинал были следствием только его решений и глядя на награды парень прекрасно это понимал зависнув меню персонажей читая сообщения ворон вновь не обратил внимания на свой уровень чувствительности тем самым пропустив еще одну награду за испытание что он сам себе устроил текущий, текущий уровень чувствительности сто пять процентов тебе долго не было ворон «Нанель?» Уилл, услышав ее, быстро закрыл меню и обернулся на голос. Нанель выглядела иначе. Что-то изменилось, и парень не мог понять, что именно, но исходящая от нее аура подсказала, где искать ответ. «Ну-ка, идентификация. Имя Нанель. Уровень 124-й». «Когда...» Уилл, увидев цифру, на несколько мгновений сбился с мысли. «Ты... и давно у тебя такой уровень?» парень удивленно посмотрел на свою жену честно говоря он давно не испытывал на ней осмотр и помнил лишь дни когда та была на восемьдесят третьем да что здесь произошло то позволь мне тебе рассказать но сначала девушка сделала шаг и обняв парня мягко впилась в его губы после чего посмотрев ему в глаза улыбнулась спасибо что не бросил меня я же обещал помнишь уил нежно коснулся пальцем пряди ее волос и по ним, словно разряд электричества, пробежала нить голубой энергии. «Эм, э, твой волос, они...» «Ах, это...» Девушка, продолжая обнимать, взяла его за руку и, взглянув в глаза, ответила. «Это я настоящая». «Настоящая?» Уилл приподнял брови, не совсем понимая, что именно она имеет в виду, пока не сообразил, что буквально минуту назад читал об обновлении квеста «Наследница». Но все же разбойник не был готов к ответу. Я дочь императора подчинения.